Войдя в полутемную комнату, Гера присела за стол, стянула бархатистую ткань с хрустальной сферы. Око Нексимы тут же ожило. Золотистые блики заметались по стенам, словно огненные птицы, яркими исками мелькнули на лице богини. Этой непростой вещице было множество тысячелетий, быть может, даже сотни тысячелетий. Величайшая не помнила в точности, как артефакт попал к ней и кем из древних мастеров он был сделан. Протянув руки к хрустальному шару и неотрывно глядя в его глубины, богиня снова задавалась вопросом, на который никак не удавалось получить ответ. Уж слишком хорошо постарались маги герцога Уэйна. «Ключ «Где ключ, туам Где, где ключ?» — вопрошала богиня, собирая все внимание и ожидая, что в мерцающих глубинах хрусталя появится хоть какая-то внятная подсказка. Однако светящийся шар по-прежнему был глух к ее вопросам. Симы вручала богиню много раз, но не теперь. Оставалась лишь надежда на Гермеса. Крылатый бог очень задолжал ей, только за последние годы величайшие десятки раз помогала ему, решала проблемы вестника с Перуном. Теперь пришла пора ему отдавать долги, а значит, он должен был известись, но помочь ей. Гера знала, что он старается. День и ночь пытается добыть для нее необходимые сведения, нарушая небесные законы, сует свой нос, куда не следовало бы богам. Если не справится Гермес, то был в запасе еще один непростой ход, но для этого снова бы пришлось обращаться к Посейдону, а величайшая оттого очень не хотела. Не хотела она также того, чтобы держатель вот узнал, что она носит под сердцем его ребенка. Это пока удавалось скрывать от него и от Перуна. Но такое не могло длиться слишком долго. И одну глупость Гера уже допустила. Когда была на эмоциях, проболталась о ребенке перед Астерией. Теперь очень сожалела об этом и утешала себя лишь тем, что Астерий не болтрив, и ему мало дело до произошедшего. Из-за этих причин Гера начала торопить события. Ключ к Айронтуам ей нужен был поскорее. Вернее, не столько ей, сколько все тому же несносному хитрецу Астерию, которого в некоторые минуты величайшей хотелось жестоко убить. Надо признать, случались и другие моменты, когда Гера сожалела, что Астерий не стала ее мужчиной, и вряд ли теперь когда-нибудь станет. Величайшая была достаточно умна, чтобы не строить несбыточных планов на великого мага, и понимала, что и никакими силами его не удержать, поэтому для ее целей следует выбирать мужчин проще, покладистей. Накрыв хрустальную сферу, она с улыбкой глянула на стражниц, двух гарпий, сидевших на мраморных пьедесталах. Они походили на мраморные статуи, такие же белые и неподвижные, как камень под ними. Неподвижные до того момента, пока здесь не появится незваный гость. Такое случалось очень редко, но бывало. Например, семь лет назад слугам пришлось мыть пол и стены от крови и собирать осколки костей, одной из нимф, да урочка дверью. Пройдя через короткий коридор с мозаичными стенами, Гера оказалась в небольшом зале, который был продолжением ее сокровищницы. Помимо редчайших приметов из золота, серебра, редких металлов и камней, которые почти не встречались на земле. Здесь были вещицы с виду не выделявшиеся особой красотой, как, например, эти три камня: черные с красноватыми прожилками и глубокими трещинами. Один чуть побольше, два других поменьше, размером с гусиное яйцо. Назывались они Карханснаслебонг, как перевел с древнего кастилий. Камни нового бога. Пока их имелось у Геры три, но скоро должен был появиться четвертый. Как минимум еще один находился в хранилище знаний. Его должен будет добыть для него Все, к сожалению, вертелось вокруг него. Неплохо было бы получить все семь камней. Именно столько, по древним свидетельствам, существует их на земле. Величайший рассчитывала на это, потому как число мужчин, интересных ей было, никак не меньше семи, и на каждого из них хотелось потратить по такому камню. Мужчин Величайшая выбирала не только по внешней привлекательности для нее, но исходя из понимания, насколько сильны будут в них будущие божественные энергии насколько они будут соответствовать ее требованиям и будущим задачам в новом для них мире. Взяв с полки один кархан-насливонг, тот, что продолговатый и покрупнее, величайшая подумала, как только Астерия исполнит договор, все для нее станет другим. Наконец настанет время, о котором она давно мечтала. Придет новый, справедливый мир». В нем законы будет издавать она и никто другой без ее особого позволения. Мир, в котором вовсе не женщина вынуждена подчиняться мужчине, но станет ровно наоборот. Мужчины-боги будут сидеть у ее ног, выжидая ее милости или повеления. Сжимая камень в руке, Гера чувствовал тепло, исходящее из его глубин, за которым стояла огромная сила. Ее мысли перенеслись к последнему из определенных ей мужчин, к Майклу Милтону. Поначалу величайше не была уверена, что он подходит для ее целей, но с каждым днем наблюдения за ним ее мнение менялось. Теперь ей казалось, что именно барон Милтон может стать самым желанным из ее будущих мужчин, хотя до недавнего времени среди всех остальных она выделяла графа Аршанского. Последний был на удивление хорош постели, никакого сравнения со скучным и ленивым Аполлоном. Ведь права, Фродита, земные мужчины дарят куда больше радости и силы ощущений, чем зазнавшиеся небесные ленивцы. Из коридора донеслись голоса служанок, и Гера догадалась, что они пытаются остановить кого-то, спешащего к ней положив камень на место она направилась в обратный путь прошла через свои спальни остановилась в зале приемов впустите властно сказала она дверь распахнулась на пороге появился гермес что в этот раз нетерпение спросила величайшее. в этот раз получилось лицо крылатого бога засияло колючка рантуам спросила она да выдохнул гермес Величайшая подбежала к нему, обняла со всей божественной силой. Этот день радовал ее, очень радовал. Остатки вчерашнего мрачного настроения, нахлынувшего под вечер, растворились без следа. Она даже была готова прямо сейчас поспешить к Астерию.